«Она была права по-своему», — признал Врунд Шунтба. «Все слова истинной речи обладают страшной силой, и людям опасно с ними шутить. Но тебе-то терять нечего. Можно сказать, что все самое худшее с тобой уже случилось». «Тоже верно», — усмехнулся я. И с искренним наслаждением произнес «Хугайда». Распробовал на вкус это слово, раскусил его, как спелую виноградину, а потом повторил еще и еще. Весь день я добросовестно бормотал себе под нос удивительное слово Хугайда, умолкая лишь изредка, когда мой проводник развивал совсем уж не милосердную скорость. А незадолго до наступления сумерек мы неожиданно вынурнули из леса, некоторое время продирались сквозь заросли высокой травы, доходившей мне чуть ли не до пояса, и, наконец, вышли на пустынный берег изумрудно-зеленого моря. Я тут же устремился к воде. Её трепещущая поверхность, сверкающая в тусклых лучах самого маленького из солнышек, притягивала меня как магнитом. Я зачерпнул воду в пригоршни и умылся. Она оказалась тёплой и совершенно пресной. Я изумлённо покачал головой и оглянулся на своего спутника. Ага, а море-то тебе понравилось, добродушно отметил он. Будем надеяться, ты ему тоже приглянулся. Лучше дружить с морем, если собираешься ступить на палубу корабля. Мы почти пришли. Лагерь пиратов находится в часе ходьбы отсюда. Пожалуй, я оставлю тебя здесь. У меня немало других дел со старомослябами, и я не хочу, чтобы ты крутился у меня под ногами. Да и тебе будет полезно отдохнуть от моего общества перед дальней дорогой. Поешь, можешь искупаться, если хочешь. А самое главное, постарайся хорошенько выспаться. А под утро я приду за тобой. Искупаться и поспать — дело хорошее. А вот что, интересно, я буду есть? — усмехнулся я. Здесь ничего съедобного, кажется, не растет. А если я начну рыбачить... Можно попробовать, конечно, но... Ладно уж, не ной, — проворчал Вуруншунба. Он присел на корточке и хлопнул ладонью по земле. Перед ним тут же появился огромный котёл, от которого поднимался ароматный пар. Вот это да, восхитился я. Смотри только, не лопни на радостях, ехидно посоветовал мой благодетель. Кто бы говорил, ядовито подумал я, но вслух предпочёл вежливо сказать спасибо и никаких комментариев. Постарайся уснуть пораньше. Я приду за тобой ещё затем, но день будет нелёгкий. Впрочем, легких дней в твоей жизни пока вообще не предвидится, это я тебе обещаю. Напутствовал меня Врундшундба. Потом он ушел, а я некоторое время с тупым интересом смотрел ему вслед. Берег был отнюдь не песчаным. Гладкая темная почва казалась мне твердой и упругой, как пластик. Мои подошвы вообще на ней не отпечатывались. Но этот дядя умудрялся оставлять такие глубокие следы, что мне стало не по себе». Его ноги погружались в почву сантиметров на 10, честное слово. Создавалось впечатление, что бедняга земля едва носит это матёрое человечище. А вот ложку сей гнусный тип мне не оставил, растерянно сказал я сам себе после того, как его массивный силуэт уже слился с синевой сумерек. Я ни на секунду не сомневался, что он сделал это нарочно. Я заглянул в котел и с некоторым облегчением понял, что в нем был не суп, а твердая пища. Какие-то большие куски непонятно чего, скорее всего мяса, судя по запаху. На худой конец это можно было есть руками. Но у меня случился тяжелый приступ чистоплюйства. Я чуть ли не полчаса рыскал в темноте, стараясь найти на берегу какую-нибудь замену отсутствующим столовым приборам, но так ничего я не нашел.